Глава восьмая. «Беги, Влада, беги!» А вокруг густой туман с привкусом беды. это маска как обман на лице судьбы. «Группа эпидемия. Снова быть с тобой». Я вышла из библиотеки и захлопнула за собой дверь. Прислонилась спиной к стене и несколько минут постояла, закрыв глаза. Дамир не кинулся следом. «Да из чего бы?» Очень давно я не чувствовала себя так гадко. Халдей был прав, он сделал всё как нужно. Я должна бы прыгать от радости. Так легко отделалась и нахожусь всего в нескольких шагах от окончания неприятной истории. Я больше не пленница. Могу спокойно завершить начатое и вернуться к привычной жизни, в Москву. Тогда почему же на душе так погано и кажется, что об тебя вытерли ноги? Я смахнула с ресницы случайную слезу и зло поджало губы. У меня сегодня ещё очень много незаконченных дел. Расстраиваться буду потом. А пока нужно поспешить. Думаю, Дамир установит за мной слежку. Доверяй, но проверяй. Вряд ли слова халдеи что-либо стоит. Выбраться из Питера будет достаточно сложно. В этот раз дверь я нашла быстро. Меня никто не удерживал. вышла на освещённый фонарями тротуар и медленно побрела вдоль дороги. Я всегда поддаюсь ненавязчивому очарованию ночного Питера. Свежий, пахнущий близкой водой воздух кажется тяжелее и насыщеннее привычного московского. Обильное освещение центральных проспектов всё равно не такое агрессивное, как в столице. Дома, улицы, деревья и даже проезжающие машины словно нарисованы акварелью. Серебристо-серые полупрозрачные краски, лёгкие и романтичные. Они разбавлены золотом искусственного освещения, яркими брызгами маленьких огоньков, привлекающих внимание к витринам закрытых на ночь дорогих бутиков и сувенирных лавок. Оранжевая и красная листва осенних клёнов лишь в свете фонарей вспыхивает тёплыми оттенками, почти не выбиваясь из туманно-серой гаммы улицы. Ночью город кажется подёрнутым едва заметной дымкой, словно халдеи спрятали его под полог. Именно это, почти незаметная дымка, делает Питер похожим на акварельный рисунок. Этот город вне времён. Он застыл в том веке, в котором был основан. Я, когда брела по акварельным улицам, всегда представляла себя изысканной дамой. Даже в мечтах, понимая, что на аристократку не тяну. или выбившейся из нищеты актрисы, извлекающей выгоду из своей ситуации. Шляпки, кринолины и кареты. Влиятельные господа и дорогие украшения. Всё же интересно, как бы я устроилась, если бы стала моройка в 18 веке. Сейчас уже не узнаешь, можно лишь предполагать. Вероятно, моя жизнь была бы чуть неспешнее, чем сейчас. а, быть может, и тогда на моём пути попался бы острый и невыносимый, как заноза холдей. Он и тогда бы обязательно разрушил мой привычный уютный мирок и заставил грустить, вспоминая питерские улицы. Как сделал это сейчас. Теперь город, напоминающий написанный по сырому листу пейзаж, всегда будет ассоциироваться с Дамиром. Куда бы я ни смотрела, сквозь лёгкую дымку будут просвечивать его тёмные глаза, нарушая гармонию. В тонком шёлковом платье и открытых туфлях сентябрьским вечером прохладно. Если бы я была человеком, уже бы дрожала от холода, а так чувствовала лишь лёгкий озноб и ветер, пробирающийся под подол платья. Можно немного потерпеть. Вид у меня жалкий, а значит, будет несложно найти транспорт, телефон и еду. Эй, красавица! Ну вот, долго ждать не пришлось. Серебристая иномарка затормозила совсем близко и теперь медленно ехала рядом со мной. Нас разделял лишь небольшой кованый заборчик. «Работаешь?» «Нет, отдыхаю», – буркнула я и побрела дальше. «Понимаю, что в таком наряде меня можно принять только за ночную бабочку, но всё равно обидно. Хотелось, чтобы мужчины на улице видели во мне не жрицу любви на работе, а несчастную, покинутую всеми жертву и спешили помочь». Грубый ответ водителя иномарки не расстроил. И он предложил. «Садись, отвезу. Холодно тебе, наверное. Куда подвезёшь?» Осведомилась я. «Мне, конечно, всё равно, лишь бы в машину попасть. Но оглушать мужика, а потом садиться за руль самой, как-то не улыбалась. Не то у меня сегодня настроение. Но куда бы ты хотела?» Я назвала район, надеясь, что там где-нибудь есть круглосуточный магазин. в котором можно купить одежду. Бегать и дальше в вечернем платье по Питеру совершенно не хотелось. И холодно, и внимание лишнее мне ни к чему. «Садись. Только у меня денег нет», честно призналась я. Мужик хохотнул и буркнул. «Я уж вижу. Придумаем что-нибудь». «Придумаем», согласилась я и закрыла глаза. «Ты меня до места, главное, довези». Я почти задремала. но совсем уснуть не давала беспокойства и болтовня случайного попутчика. За 15 минут я узнала всё. Начиная от имени его жены, заканчивая местом работы и зарплатой. Поняв, что подремать не получится, я стала изучать дорогу, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Я не сомневалась, где-то там среди машин есть одна халдейская. Скоро я выделила из потока знакомый автомобиль, на котором мы ездили навстречу к Александру Левицкому. Конечно, оставалась слабая надежда на то, что я ошибаюсь, но вряд ли. Плохо. От халдеев уйти будет сложно. Что-то беспокоит, красавица. Да, махнула рукой я. Дружок бывший. Мы с ним поссорились, я ушла, а он теперь сзади на машине тащится. Я даже ночевать решила к подруге ехать, а не домой. Но, похоже, без толку Выследит и будет доставать. Что же за день-то такой? Мужчина рядом со мной посмурнел. Видимо, наличие потенциального кавалера, который может испортить приключение действовало ему на нервы. Водитель размышлял то ли высадить меня прямо тут, пока не увёз слишком далеко и не нарвался на проблемы, то ли попытаться что-то предпринять. Судя по тому, что водитель прибавил газу и резко свернул в тёмный переулок, он решил рискнуть и попытаться доставить меня к месту назначения. Что же, это и к лучшему. Всё шло лучше, чем я предполагала. Уйти от халдеев сложно. Всё равно найдут. Но мне нужна была хоть какая-то фора. Сейчас они едут за машиной. Если из неё выйти, возможно, получится затеряться. А там... Главное добраться до магазина и переодеться. Тогда, быть может, они меня не узнают, а унюхать просто не смогут. Меня удивило, что удалось так просто засечь машину. Халдеи не замаскировали её заклинанием. Может быть, съехать, скрывшись пологом, проблематично из-за высокой скорости? О Дамире я старалась не думать. Мы никогда не будем действовать заодно. Меня тянет к этому мужчине настолько сильно, что становится страшно. Но я не могу помогать Халдею. И верна своему мэтру. Симпатия, вспыхнувшая между нами, была не кстати. Хорошо, что Дамир оказался достаточно силён, чтобы оттолкнуть меня. Если бы это не сделал он, пришлось бы мне. Я всё равно бы ушла на рассвете и ни за что бы не призналась, что знаю, где флешка. Рано или поздно Дамир поймёт, что я ему врала. И не простит. Прежде всего себя. За то, что поверил Маройке. Отношения, основанные на лжи, не приведут ни к чему хорошему. Он прав. Лучше всего нам никогда больше не встречаться. И безопаснее, кстати, тоже. Стало немного жаль, что Дамир не морой, и мы не встретились при иных обстоятельствах. Он мог бы стать моим мужчиной. Печально, что не сложилось. И для меня, и для него важнее принципы и преданность делу, а не чувства. Не сомневаюсь, если я попадусь халдею ещё раз, он убьёт меня. А уж если я буду с флешкой, наверное, убьёт особенно жестоко. По крайней мере, я на его месте поступила бы именно так. На какое-то время я погрузилась в себя и не смотрела в окно. А когда повернулась, перестала понимать, куда мы едем, и отстала ли халдейская машина. На миг мне стало страшно. Что если человек завезёт меня неизвестно куда? Придётся выбираться самой на ворованной машине. А на рассвете я планировала уже ехать в сторону Москвы. К счастью, водитель свою половину сделки выполнил честно и притормозил там, где я и заказывала. Насколько я помнила, буквально в двух кварталах отсюда находился круглосуточный торговый центр. Не бог весть что, но одежду прикупить можно. Неприятно будет, если у мужика не окажется денег. Я посмотрела в окно и послушно откинулась на сиденье, когда случайный попутчик нагнулся, чтобы поцеловать. Разрешила ему обнять себя и уклонилась от губ, делая вид, что пытаюсь поцеловать его в шею. Когда вонзило клыки в вену, он даже не орал, лишь удивлённо захрипел. Убивать я его не собиралась, отпила немного для поддержания своих сил и вырубила, резко нажав на болевую точку у основания черепа, вместе с очленением затылка и первого шейного позвонка. Если не переборщила, мужик придёт в себя примерно через час. Мобильник у него оказался в кармане узких джинсов, и я попотела, добывая его. Деньги лежали в верхнем кармане пиджака. Сегодня я была щедра и взяла не всё. Торопливо набрала на мобильнике номер кита и, выслушав длинную череду гудков, услышала раздражённо-сонное «Алё!» «Это Влада!» Сухо отрапортовала я. «Через полчаса заберу флешку и нужно будет сматываться из Питера как можно быстрее. Заберите меня!» Я как смогла описала место, где буду ждать. «Мы не успеем за полчаса». Судя по всему, Кит проснулся и начал соображать достаточно быстро. «Приезжайте как сможете. Я не уверена, что у меня много времени». Мне не понравился категоричный тон мороя. С Дамиром мы добрались до апарт-отеля на Невском значительно быстрее, чем за полчаса. А квартира Марата находилась лишь чуть дальше. Если поторопиться, можно успеть минут за двадцать». «Но с китом не поспоришь, он занимает более высокое положение, и официально я должна ему подчиняться, а не он мне». «За тобой следят?» Некое подобие обеспокоенности в голосе приятеля смирило меня с его нерасторопностью, и я уже практически не злясь ответила. «Возможно. Скорее да, чем нет». Я попыталась оторваться от хвоста, и на первый взгляд это получилось, но за мной следовали халдеи. и ты понимаешь, что с ними ни в чём нельзя быть уверенной. Уже выезжаем. Держись там и будь осторожнее. Что же, возможно, Кит и Дэн всё-таки успеют вовремя. Это будет очень кстати. История с халдеями и древними артефактами уже начала порядком надоедать. Жду. Кит отключился, а я, немного подумав, сунула мобильник обратно в карман мужчине и вылезла из машины. Конечно, можно было забрать трубку с собой. Мало ли вдруг потребуется позвонить ещё раз. Но не хотелось рисковать. Не люблю чужие симки. От них, как правило, больше неприятностей, чем пользы. Кит найдёт меня и так. Холодно. Даже только что выпитая кровь не греет. Нужно было взять у бедолаги из машины пиджак. Правда, до небольшого торгового центра недалеко. Я торопливо зашагала по тротуару в нужную сторону. В вечернем платье и на каблуках Вид у меня был весьма провокационный, поэтому я старалась держаться ближе к домам, а скоро и вовсе свернула во дворы. Там фонарей случайных прохожих меньше, чем на ярко освещенной улице. Сейчас, после общения с колдунами, мне стало вдвойне интересно, что же представляет собой флешка, какая на ней хранится информация и ради чего и рисковала своей жизнью. Зачем одинаково рьяно охотятся и халдеи, и морои? Сейчас мне известны как минимум три заинтересованных стороны. Морои в лице моего мэтра Альгимантаса, Халдеи в лице Дамира и некая организация, которая в своём составе имеет и тех, и других. Руководит поисками флешки Левицкий, а до него, похоже, достать артефакт должен был Макс Ледный. Но вот на кого они работают тайно? Обидно, что Дамир прекрасно знает, какая информация находится на флешке или хотя бы предполагает это. Мой мэтр тоже осведомлён, из-за чего вся эта возня. А вот я вообще не в курсе. Интересно, когда я доставлю информаториум, Альгеса изволит рассказать мне, ради чего была затеяна вся эта авантюра? Или же мне придётся гадать до конца дней своих? Правда, есть один способ узнать. Позже, когда всё закончится... поинтересоваться у Дамира. Может быть, он и расскажет. Если, конечно, не убьёт меня, узнав судьбу флешки. Нет у Халдея, я вряд ли рискну что-либо спрашивать». Я замёрзла, а мысли о Дамире испортили настроение. Всё же напоследок Халдей здорово отыгрался на мне. В торговом центре, несмотря на поздний час, бродили покупатели. В отделах с одеждой меньше, чем в продуктовых, но я была не так одинока. и, следовательно, не так сильно бросалась в глаза. Уставшие продавщицы посмотрели на моё вечернее платье немного удивлённо, но мило улыбнулись. Даже то, что я, прихватив джинсы, свитер и кепку из отдела мужской одежды, прошла в примерочную, восприняли стойко. Пока я выбирала вещи, мельком глянула в окно и заметила на парковке знакомую машину. Всё-таки колдуны меня нашли. на какое-то время стало страшно, что они последуют за мной в магазин, и моя авантюра закончится неудачей. Но мои опасения не подтвердились. Я переоделась в мужскую одежду, убрала под кепку светлые волосы и, расплатившись за покупку, спокойно вышла на улицу. В темноте, издалека, в мешковатом свитере, который больше размера на 3, и широких джинсах с карманами, я запросто сошла за подростка. На счастье, Даже в поздний час на стоянке перед магазином было припарковано несколько машин, поэтому и на выходе я не привлекла внимания. Был велик соблазн пройти рядом с холодейской машиной и посмотреть, кто там, но вряд ли удастся это сделать сквозь тонированные стёкла. Я обошла торговый центр и свернула во дворы. Я плохо ориентировалась, но чувствовала тайник, оставленный мной где-то недалеко. Тонкая нить, соединяющая меня и спрятанную вещь, появилась почти сразу же после выхода из торгового центра и сейчас с каждым шагом становилось ощутимее. Скоро я смогла увидеть её бледное голубоватое свечение. Она повисла в воздухе передо мной, словно мерцающая стрелка. Теперь я шла, ориентируясь по ней. Приходилось лишь огибать дома и заборы, возникающие на пути. Стрела проникала сквозь них. Мягкий свет фонарей отражался от опавшей листвы, влажной после дождя. Я шла быстро, спрятав замёрзшие руки в карманы толстого свитера. Начал бить нервный озноб. Понимание того, что скоро всё закончится, мне осталось продержаться всего каких-то полчаса, заставляло сердце биться быстрее. Скоро я заметила знакомый угол дома и густые кусты напротив первого подъезда. Их листва наверняка днём горела огненно-алым, оранжевым и жёлтым, а сейчас была тускло-серой. как и всё вокруг. Я присела на небольшой заборчик и прислушалась. Где-то вдалеке лает собака. Прямо надо мной, на третьем этаже, ругается семейная пара, а в соседнем подъезде смеются подростки. Машин почти не слышно. Лишь рёв мотоциклов, проносящихся по трассе. Сжав зубы, я нырнула в кусты и опустилась на колени, ощупывая руками влажную почву. Повинуясь теплу моего тела, Из-под земли начала медленно подниматься голубоватая сфера, заключённая в неё флешкой. Как только мерцающий шар показался целиком, защитный контур растворился, и зелёная с серебряным флешка упала мне в руки. Я спрятала её в карман и быстро направилась прочь со двора, прямо по улице. Там у перекрёстка меня должны были ждать Кит и Дэн. Мне не дали даже повернуть за угол. Чёрная халдейская машина затормозила прямо у моих ног, едва не сбив. Я резко отпрыгнула в сторону и кинулась бежать, перемахнув через низкий металлический забор, огораживающий газоны. Я даже не повернулась посмотреть, кто именно за мной охотится. Перекатившись по земле, почувствовала, как спину обожгло заклинанием. В этот раз повезло, сеть лишь скользнула по лопаткам. Кожа в этом месте онемела, а я припустила быстрее. До перекрёстка осталось совсем ничего. Главное – продержаться до появления кита Эдена. Кит на небольшом расстоянии способен учуять меня. Я бежала как никогда раньше, чувствуя, что теряюсь в искажающем пространство пологих алдеев. Мир замедлился и погрузился в туман. Теперь до перекрёстка было не полквартала, а значительно больше. Каждый шаг давался с трудом, ноги словно утопали в вязком клее. а прямая асфальтовая дорожка вдруг начала петлять. полог непредсказуем. Неизвестно, что приготовит больная халдейская фантазия. Для успешного заклинания должна быть лишь символическая привязка к реальности и существующей местности. А вот в остальном халдей – демиург своего пространства. И никто, кроме него, не в силах отличить, где явь, а где вымысел. Сейчас обступающие тропинку пятиэтажки сначала раздвинулись, освобождая пространство, а потом затерялись подступающим со всех сторон лесу. Между елями растворились фонари, и стало темно. Даже с моим зрением ничего разглядеть было невозможно. Под ногами постоянно попадались ветви деревьев и камни. Я неслась во весь опор, стараясь не упасть. Между деревьями мелькнул неясный смазанный силуэт, и я отпрянула в сторону. В тени ветви кто-то прятался. Нечеловеческое существо, скорее зверь, передвигающийся на четырёх лапах. Никогда бы не подумала, что в халдейском полуге иллюзии могут оживать, или тот, кто прячется в темноте материален. Проверять не хотелось. И я кинулась в сторону, пытаясь избежать опасности и в то же время не свернуть с основного пути. Две пары светящихся глаз уставились на меня с противоположной стороны дороги. и из-за деревьев навстречу мне шагнули огромные кошки. Мягкие движения, бесшумная поступь и тело, словно сотканное из лунных лучей. Красавицы. Я бы восхитилась, если бы увидела их в иных условиях. А сейчас заметалась, пытаясь уйти. За спиной нечто, скрывающееся в темноте. Впереди две наступающие хищницы. Меня загоняли, словно дикого зверя. «Ну уж нет». «Так просто я не дамся!» Я зажмурилась и рванула вперёд. Многое в халдейском полуге – обман, призванный напугать, сбить с толку, заставить нервничать. Я очень надеялась, что призрачные кошки – одна из таких уловок. Поняла, что не ошиблась, лишь проскочив сквозь их просвечивающие тела. Выдумавшие обманку халдеи продолжили играть со мной дальше, направив призрачных животных следом. Я чувствовала недобрые взгляды. слышала обиженное шипение и боялась, понимала, что звери нематериальны, но липкий страх всё равно сковывал движение и мешал действовать сосредоточенно. Кошки припадали на передние лапы и несколько раз кидались, заставляя меня вопреки доводам разума уклоняться. По лицу и плечам пробежал холодок, когда тело призрачного зверя прошло сквозь меня и растворилось в темноте. Руки дрожали, но я не собиралась сдаваться или играть по халдейским правилам, а значит, нужно было вырваться из полога. Повернув за угол, я на секунду остановилась, пытаясь угадать, где проходит невидимая стена полога. Халдеев преследователей видно не было. Похоже, со мной играли, словно с мышью, давая в волю набегаться. Если я буду следовать правилам, которые халдеи установили, то точно не смогу выбраться». Я более чем уверена, что в конце тропинки меня ожидает засада. Нужно резко рвануть в сторону и постараться пробить боковую стенку полога. Он похож на тоннель, такие часто бывают в океанариумах. Стоишь и любуешься, как над головой проплывают рыбы. Внутри халдейского полога не до красот. Тут бы выжить. За последние несколько дней я так часто оказывалась под воздействием этого заклинания, что успела понять некоторые принципы его действия. Полок не бывает однородным. Если правильно вычислить наиболее уязвимое место в полотне, можно вырваться наружу. Обычно самое слабое место – это высшая точка, центр купола. Но так высоко я не допрыгну. Стену пробить тоже реально, но потребуется значительно больше усилий. Сейчас было сложнее, чем всегда, потому что полог не только отрезал меня от внешнего мира, но и изменил окружающее пространство. Стенки затерялись где-то среди деревьев, а они, в отличие от призрачных кошек, вполне материальны. Нужно сначала отыскать, где начинается полная иллюзия, маскирующая стенки полога. Я сделала вид, что растеряна, и начала суетливо метаться из стороны в сторону, стараясь не разочаровать халдеев, которые, скорее всего, наблюдали за мной со стороны. Очень скоро я заметила, что в некоторых местах на полотне полога пробегает рябь. Её почти не видно в темноте, но всё же. Тут колыхнётся листочек, тут чуть ярче сверкнёт кора дерева. Местами и вовсе вместо кроны зияет пустота. Воодушевившись, я разогналась и прыгнула, чувствуя, как рвётся полог, На секунду увязла в мягком полотне стенок. Заклинание попыталось меня оттолкнуть, утянуть обратно в искажённый мир. Но я не сдалась, и кубарем выкатилась на тропинку. Медленно прогуливающаяся парочка шарахнулась от меня к проезжей части. Они, видимо, решили, что я собиралась напасть из кустов. Я пробормотала какие-то несвязные извинения и припустила вперёд, не разбирая дороги. Машина Китая и Дэна резко затормозила рядом со мной. Я не в силах вымолвить ни слова от облегчения, запрыгнула на заднее сиденье. «Ты как?» От голоса кита мне всегда становилось тепло. «Прости, что так долго». «Спасибо, жить буду». Я откинулась на сиденье и прикрыла глаза, не веря, что получилось уйти. «Да что бы этих чёртовых халдеев!» Вырыгался Дэн, и я испуганно подскочила. «Они заманивают нас в полок. Скоро перекроют дорогу». «Ты забрала флешку?» Голос кита звучал сухо. «Конечно. Давай сюда, быстро». Я сунула руку в карман, но достать ничего не успела. потому что машина резко затормозила, словно врезалась в невидимую стену. Меня швырнуло вперёд и вверх. Я сильно приложилась головой о крышу, даже на секунду выпала из реальности. А когда открыла глаза, вокруг царил хаос. Секунды, пока машина кувыркалась, стали вечностью. Меня кидало по салону, а перед глазами вращался мир. Наконец последовал ещё один сильный удар. И всё прекратилось. Я лежала в неудобной и нелепой позе. Сначала даже показалось, что не могу пошевелиться. Человеческая девушка на моём месте была бы уже мертва. Находиться в оскорёженном автомобиле опасно. Поэтому я постаралась открыть свою дверь, молясь, чтобы с Китом и Дэном было всё нормально. Киту вряд ли это грозит. Он силён. А вот Дэн ещё малёк. Может серьёзно покалечиться и восстанавливаться будет очень долго. «Кит. Дэн.» Тихо позвала я, безуспешно дёргая ручку. Дверь неожиданно поддалась. Она открылась снаружи, словно кто-то её вырвал из изуродованного бока автомобиля. Меня дёрнули из салона неаккуратно, резко, и швырнули на землю. Я узнала Эда и испуганно сжалась, предчувствуя удар. Но внезапно Халдей отлетел в сторону. На него накинулся выбравшийся из машины кит. Я благодарно выдохнула и осторожно начала отходить вправо. Страх за оставшегося в машине Дена смешивался с беспокойством о собственной шкуре и флешке. Второе победило, и я кинулась бежать, стараясь не думать о том, что силы на исходе. Из разбитого лба текла кровь, а левая рука практически не шевелилась. Краем глаза я заметила, как на тротуар выскочила тёмно-красная машина. Нетрудно догадаться, что за рулём лета. Кит пока отвлекал Эда и успешно удерживал его на расстоянии от меня. но появление халдейки изменило расстановку сил. Отцветы заклинаний видны были даже тут, но я боялась обернуться и рассмотреть в подробностях, что происходит у меня за спиной. Неслась, не разбирая дороги, и понимая, что вряд ли получится уйти. «Не так быстро, моройка!» Я испуганно оглянулась и рухнула на землю, когда Эд схватил за больное плечо. Халдей повалился следом. Мне удалось вывернуться из-под тяжёлого тела и перекатиться на спину. но встать не успела, снова оказавшись под Эдом. Он одной рукой прижал меня к земле, а другой бесцеремонно обшарил карманы и переложил флешку к себе. «Всё-таки ты ничему не учишься, Моройка!» Покачал он головой и рывком поставил меня на ноги. Я болталась в его руках, словно кукла, пока он буксировал меня к тёмно-красной машине Летты. Из нашего искорёженного автомобиля с трудом выбрался Дэн. и уставился на меня испуганными глазами побитого щенка. «Сейчас кинется спасать». Затравленно подумала я, готовясь к худшему. Лицо Эда не предвещало ничего хорошего. Жёсткие складки у рта, нахмуренные брови и презрительный полуизгиб губ. Я решила ещё раз испытать судьбу и резко рванулась из его рук. Вывернулась из захвата, словно змея, и попыталась смотаться. Но Халдей на этот раз не стал со мной церемониться. Догнал и обрушился сзади всем весом. Я сопротивлялась до последнего, надеялась, что получится ускользнуть. В результате не успела сгруппироваться при падении и упала вниз лицом, разбив кровь нос и прикусив губу. Перед глазами замелькали искры, а я из последних сил дёрнулась под прижимающим меня к земле телом, стараясь перевернуться на спину и столкнуть себя халдея. Когда мне это удалось... Этот отскочил в сторону и молниеносно метнул в меня сеть. Я, не успев подняться на ноги, рухнула снова. Руки и ноги мне не повиновались, даже голова на немевшей шее поворачивалась с трудом. Лето чуть в стороне плела заклинание. Несколько шипящих звуков и три жеста. Вот всё, что понадобилось для того, чтобы Кит и Дэн осели на землю. Я уже не вырывалась, с ужасом разглядывая их распростёртые на земле тела. «Если Дэн был слишком молод для того, чтобы сопротивляться халдейской магии, то какую же силу должно иметь заклинание, способное вот так уложить кита?» «Я же сказала, что это не конец, Влада. Мне не стоит переходить дорогу». Лето торжествовало. Она заинтересованно проследовала за мной взглядом и усмехнулась. «Они зря вмешались. Да пошла ты!» – выплюнула я и тут же сжалась от удара. Может быть, всё не так плохо, и кит придёт в себя? Что, словно собачка, потащишь меня к своему хозяину? Я старалась задеть посильнее и спровоцировать скандал, чтобы потянуть время. Но халдейка не реагировала. Благодаря тебе, моройка хозяина, у меня сейчас нет, но ты об этом пожалеешь. Не стоило лезть не в своё дело. Рядом с Дамиром мне жилось комфортно и удобно. Незачем было лишать меня спокойной жизни. «Теперь приходится крутиться и вновь завоёвывать себе место под солнцем. А в этом деле все средства хороши. И на тебя у меня есть особые планы». Лето довольно усмехнулась и повернулась к своему подручному. «Эд, убирай её в машину». Когда Эд засовывал меня в багажник машины, я не могла даже сопротивляться, только болталась, словно тряпичная кукла, не чувствуя ни рук, ни ног. и пыталась определить, живо ли кит с Дэном. Не могла же их Лето убить одним заклинанием. Или могла. Отсюда я не видела, начали разлагаться тела или нет. Перед тем, как захлопнуть крышку, Лето наклонилась и с улыбкой произнесла. «Знаешь, моройка я тебя уже почти люблю. Ты невероятно ценный и выгодный пленник. Я не смогла получить кругленькую сумму за твою кровь, Но даже представить себе не могу, сколько выручу за тебя сейчас. Точнее, не за тебя, а за флешку. Без неё ты никому не нужна. Я могу делать с тобой всё, что мне взбредёт в голову. А фантазия у меня богатая. Но в первую очередь мне, конечно, нужна твоя кровь. Я решила за тобой проследить, а добрые люди мне не дали сбиться с пути. Очень странно, что у тебя получилось провести до мира. Думала, он тебя не отпустит. Обычно он более прозорлив. Хотя в последнее время интуиция его подводит часто. Не удивлюсь, если очень скоро клан останется без главы. Это сильно расстроит Марго, хотя я бы на её месте давным-давно убрала у себя с пути до мира и сама встала во главе клана. Но это тонкости нашей политики. Тебе они ни к чему. У меня перед лицом хлопнула крышка багажника и через несколько мгновений заурчал мотор. Теперь помощи ждать неоткуда. Машину с маленьким багажником Лето выбирала не иначе, как специально для меня. Кто-то покрупнее туда бы просто не влез. Мне тоже было неудобно, но вряд ли это беспокоило блондинку или Эда. Совсем плохо стало, когда начало проходить действие заклинания. Вонемевшие ноги впились сотни иголок, а от неудобной позы боль только усиливалась. Пожалуй, я бы даже орала, если бы мне не заклеили пластырем рот. Мы ехали достаточно долго, по крайней мере, мне так показалось, потому что болело всё тело и кружилась голова. В горле стоял неприятный тошнотворный комок. Всё же халдейские заклинания нередко дают побочный эффект. Кроме того, сеть не только сковывает. Рассеиваясь, она оставляет красные полосы по всему телу, будто тебя и в самом деле пеленали тугой верёвкой». Я чувствовала эти ноющие отметины у себя на запястьях, икрах, талии. В голове не осталось связанных мыслей и предположений, как можно сбежать, разве что попытаться открыть багажник, но это глупо, я даже повернуться не могу. Да и сил, чтобы выбить металлическую крышку, вряд ли хватит. Для успокоения совести я несколько раз сдёрнулась, пытаясь открыть капот, отбила плечо и даже, кажется, немного погнула железо. Но ничего не добилась, кроме истеричного ругательства леты и обещания всевозможных благ, если ещё раздёрнусь. Пришлось затихнуть. Я не сомневалась в том, что блондинка свои обещания сдержит. После того, как превратилась в морою, я хорошо усвоила одну вещь. Как бы ни было плохо, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться. Даже если эти обстоятельства против тебя. Только упорство и наглость помогут преодолеть трудности, которые готовит жизнь. Вполне возможно, что действия не приведут к победе, но бездействие всегда ведёт к поражению. Когда машина остановилась и Эд открыл багажник, я не стала медлить. Сначала позволила приподнять себя и вытащить на улицу. А потом со всего размаха ударила халдея коленом в пах. а лбом в переносицу и попыталась сбежать. Но, к сожалению, онемевшие после заклинания ноги не давали возможности передвигаться достаточно быстро. От удара Эд потерял равновесие и свалился на землю. Но сумел поймать меня за щиколотку, и я тоже приземлилась на асфальт, ободрав локти и едва не выбив зубы. К тому времени, как Лето лениво вылезло из автомобиля, Халди уже справился со мной. «Не пытайся сбежать!» – зашипела бывшая фаворитка Дамира и наотмашь ударила меня по лицу. Для такого хрупкого и воздушного существа у неё была очень тяжёлая рука. Я почувствовала, как из уголка губы стекает кровь. Халдейка усмехнулась и наклонилась ближе, проведя языком по кровавой дорожке со словами. «Нектар. Очень дорогой нектар». Кровавые сполохи в холодных, голубых глазах смотрелись неестественно. Взгляд у Леты был безумным. Она словно собака или голодный морой вдыхала запах моей крови. И я поняла, что имел в виду Дамир, когда говорил о пагубном влиянии моройской крови на халдеев. Лета была наркоманкой, страшной и неуправляемой. Эд, тащи её в дом. Халдейка снова слизнула кровь с моего подбородка. и с сожалением отстранилась. Её взгляд подёрнулся поволокой, а на губах появилась блуждающая улыбка. Только не забудь про полог Вы и так наверняка привлекли внимание соседей. Эти дома словно муравейники. Много людей, и все друг за другом следят. Глава клана Халдеев может быть безалаберным, недипломатичным, упрямым и сумасбродным. Он волен иногда плевать на свои прямые обязанности и перепоручать неприятную работу помощникам, но ни при каких обстоятельствах глава клана не имеет права быть доверчивым. Предатели могут оказаться даже среди самых близких людей. Глава всегда один, без друзей и любимых. Можно создавать для себя иллюзию близких отношений с разными людьми, Но доверять нельзя никому. Чем старше становился Дамир, тем отчетливее он это понимал. В особенности нельзя доверять Мороям. Его всю жизнь учили, что Морои – ожившие трупы, хладнокровные, лишённые чувств и эмоций. Всё их существование подчинено жажде. Они вынуждены врать и скрываться, использовать для пропитания людей. Им верить нельзя. какими бы живыми они ни казались и как бы ни радовало их общество, морои умеют расположить к себе. Это единственная доступная для них магия. Влада не являлась исключением. Домир отпустил её из-за того, что понимал, даже если моройка лично спрятала информаториум, то ни за что об этом не скажет. А вот на свободе направится прямиком за ним. Влада была хитра и умела заметать следы. Она подстраивалась под меняющиеся обстоятельства и играла лучше, чем профессиональная актриса. Но моройку можно было обхитрить, имея в арсенале халдейскую магию. На счастье, девушка ещё плохо различала, где реальность, а где полог. Чтобы машина ехала на приличной скорости и в то же время находилась внутри тугого кокона полога, требуется много сил, поэтому вёл автомобиль не Дамир, а один из охранников. Невысокий. и юркий рысь. Он и в самом деле был похож на кошку, то ли восточным разрезом глаз, то ли плавностью движений. Рядом сидел его закадычный друг, огромный и неповоротливый Кирилл, не очень сильный колдун, но умелый воин. Марго и Дамир на первый взгляд отдыхали, прикрыв глаза и откинувшись на спинку заднего сиденья. На самом деле всё внимание халдеев было сосредоточено на поддержании полога вокруг несущегося на полной скорости автомобиля. Идея проследить за Владой пришла в голову Дамиру ещё до того, как он отпустил девушку из своего особняка. Интуиция не подвела. Моройка поймала машину и постаралась затеряться в лабиринте улиц спящего города. Не учла Влада лишь того, что Дамир воспользуется пологом. Девушке удалось избавиться только от одного хвоста – Машины, которую Холдей послал для отвлечения внимания. То, что Влада знает, где спрятана флешка, не было неожиданностью. Удивили следящие за девушкой Эт и Лета. Появление этих двоих Дамир никак не ждал. Интересно, они сами догадались проследовать за Моройкой, или им кто-то доложил, где она находится? И кто же мог слить информацию? Тем более о том, что он отпустил Владу, почти никто не знал. И ещё меньшему числу лиц было известно, что за моройкой будет организована слежка. Выходит, есть ещё один предатель из числа тех, кому Дамир привык верить. Впрочем, то, как уходила Влада, мог заметить любой обитатель дома, а потом рассказать об этом Лете и Эду. Если Лето, по мнению Дамира, не отличалось сообразительностью и обладало завышенным самомнением и непомерными амбициями, то эд был умён, и вполне мог сложить 2,2. Сладкая парочка села на хвост машины, в которую уезжала Влада, почти у самого дома, а потом затерялась в потоке, неожиданно возникнув у того места, где Моройка прятала флешку. Сам Дамир не сразу сообразил, чем руководствовалась Влада, выбирая место для тайника, в центре одного из ничем не примечательных питерских дворов, а когда понял, несколько раз обругал себя неприличными словами. Дамир совсем забыл о недолгой остановке. Он тогда пытался узнать, что собой представляет странная девушка, а Влада талантливо изображала испуг, растерянность и выпросилась в туалет. Вот значит, что она так долго делала в кустах. Моройка оказалась намного хитрее, чем он предполагал. Получается, когда она рассказывала слезливую сказку про погибшего засранца Макса Ледного, флешка уже была спрятана. умная и смела». Это Дамир не мог не признать, несмотря на то, что Моройка его провела и безостенчиво врала с момента их встречи. Халди не мог её не уважать. Влада была чрезвычайно талантлива. Пока девушка безуспешно пыталась выбраться из полога, который поставили Лето и Эд, Дамир сидел в машине и напряжённо наблюдал за действом. Глава клана был холоден и любопытен, а Дамир, мужчина, беспокоился за жизнь Влады. Неожиданностью также оказались два мороя, которые пришли к Владе на помощь. Дамиру не понравилось, как она переживала за их жизнь. Даже не сразу рискнула убежать от искорёженного автомобиля. Видимо, неудачливые спасители были хорошо знакомы моройке. Ещё одна странность заключалась в том, что один из двоих мороев легко выбрался с переднего кресла из уродованной машины. Именно туда пришёлся основной удар – но сразу же свалился под действием неумело сплетённого лета и заклинания. В этом была какая-то неувязка. Впрочем, быть может, машина была не так сильно повреждена, как казалось издалека, а помощники Влады просто неопытные мальки, как и она сама. В тот момент, когда моройка окончательно попалась, Дамир дёрнулся вперёд, но Марго его остановила, поймав за рука в куртке и шепнув. «Не спеши». «Разве тебе не интересно, зачем твоей бывшей подружке моройка и флешка «Честно сказать, нет». Дамир дёрнулся ещё раз, понимая, что не успевает. Эд уже почти затолкал Владу в багажник машины. «А зря». Марго была недовольна. В её глазах застыл лёд, а губы сжались в тонкую линию. «Мне вот очень интересно, что они задумали. Схватить их мы успеем всегда. Но если чуть-чуть подождём...» Будет понятно, какие цели они преследуют. Лично у меня два варианта. Машина Леты и Эда тронулась, и Дамир жестом приказал следовать за ней. А марко продолжила высказывать предположения. Первый вариант. Они сдадут информаториум и моройку тебе и попросятся обратно. За этим, согласись, будет занятно наблюдать. А второй? Лета передаст флешку кому-то другому. Например, Левицкому. Твоя подружка в курсе, что он охотится за тем же, за чем и ты. Девочка честолюбива и злопамятна. Не исключено, что она захочет отомстить и тебе, и влади Отдав информаториум Левицкому, она воплотит в жизнь план мести и завоюет себе место в новом клане. Готова поспорить, что теперь эта маленькая лицемерка будет прилагать все усилия, чтобы найти для себя тёпленькое местечко. Если эт и Лето выберут второй вариант, У нас есть шанс одним махом забрать себе артефакт и разделаться с Александром. Ты его не любишь. Это был даже не вопрос. Утверждение. Я его боюсь. Слышать такое из уст Марго странно. Если ему нужен информаториум, он не отстанет. Хочешь, получив флешку, продолжить охоту за артефактом братьев? Убей Левицкого, иначе он убьёт тебя. Причём действовать он предпочитает тихо. Никогда не играет в открытую. Нельзя ему дать сделать первый шаг. Я смотрю, ты всё же встала на мою сторону. Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь. Грустно улыбнулась Халдейка. Даже когда в корне не согласны с тем, что ты делаешь. И это хорошо. У меня должен быть хоть один человек, в котором я уверен. Но в твоём плане есть одно слабое место. Если Лето не соберётся искупить свою вину... Вряд ли она вернёт мне и Владу, и флешку Моройку она убьёт. Я не верю, что Лето захочет искупить свою вину. Её гордость пострадала слишком сильно. А моройку она убьёт в любом случае. Странно, что не сделала этого сейчас. Думаю, единственная причина – жадность. Жадность? Кровь. Зачем отказываться от лишних денег? Мороя можно доить очень долго. Сомневаюсь. что Лето упустит такую возможность. Дамир не сразу понял, что машина Лето и Эда тоже скрылась в полуге. Причём устанавливали они его не сами, а, видимо, воспользовались очень сильным артефактом, так как даже Марго не смогла сразу распознать заклинание. Маленькая иллюзорная машинка повернула за угол и растворилась. В то время, как настоящий автомобиль уехал, вероятнее всего в противоположную сторону. Халдей не думал, что предатели заметили слежку. Скорее всего, иллюзия и полог были дополнительной мерой предосторожности, которая сработала на все сто процентов. Дамир мысленно пообещал себе больше никогда не идти на поводу у Марго. Из-за её дурацкого желания понаблюдать за тем, как будут развиваться события, он лишился и флешки, и Влады. «Не переживай», – Халдейка положила ладонь на руку Дамира. Мы их найдём. «Полок обязательно оставил след. Мы сможем вычислить, куда они скрылись». «Ну так вычисляй! В чём проблема?» Разозлился Халдей и, отвернувшись к окну, начал вызванивать Николая. «Похоже, понадобится вся мощь клана».